Глава пятнадцатая. Командир опять пребывал в сомнениях. Предстояло воевать против каменно-шкурных троллей. А как? На самом-то деле троллей вполне возможно было перебить. Их шкуры против эльфийского оружия не защита. И знаменитая тролличья сила не играла особой роли. Бивали не таких. Конечно, опасно. Даже очень опасно. Вряд ли обойтись без потерь. Но реально. Вот только Маин... Командир еще раз хмуро поглядел на сникшую девочку. Вздохнул и вернул меч в ножны. Маин органически не переносила кровопролития. Казалось бы, что в той девочке? Но вот подметил командир такую странность. Отношение девочки к миру, детское, наивное, бесхитростное, до боли походило на эльфийское. Каким оно должно бы быть? Если б не вечные бои, если б не прозор жизни, не взрослый цинизм, Эльфы такими бы и были. Или будут, злобно подумал командир. Коли назвались воителями света, идущими древними тропами легенд, то есть ведь вообще без путей, надо соответствовать. А еще командир очень не хотел огорчать девочку. Далеко ли до троллей, поинтересовался командир. Маин протрещала с пизанином о чем-то, сочувственно вздохнула и сообщила. Далеко, он долго бежал. Слух прошел, что эльфы задарма любую жуть берутся изничтожить. Вот его и послали искать отряд. Раньше-то пизани стражников правителя марки против троллей нанимали, но тем платить надо. Командир смущенно крякнул и приказал продолжить движение. И даже направил было коня в тролличью сторону, но на дорогу внезапно высыпала вся толпа воровок из себя таинственные и загадочные, и самая старшая воровка швырнула под ноги коню свой бубен таким видом, словно тот из золота был. Или как противотанковую мину. Встречались такие в одном из запомнившихся миров. «Покушение!» – деловито осведомился командир и потянулся к мечу. «Да как подумать мог! Командир же наш ненаглядный! Ай, сокол сизакрылый!» – испуганно затараторила старуха на гоблинском. Победу тебе отдаем. Лучше всех спел. Разбойники заслушались, стрелять позабыли. Будешь наш баро». «Кто?» «Баро. У них вроде старшего». С ухмылкой пояснил старшина гоблинов. «Украденное тебе понесут. Сам делить станешь по совести, по справедливости, себя не обижая». провидится заметив, как необычно изменилось лицо Вьеха, попробовала исправить ситуацию. «Не баро вовсе, а байя!» самоуверенно заявила она. Говорят, в том мире, где погиб черный рыцарь, в наречиях преобладала сладкоголосие. Слово пришло оттуда, я точно помню, и звучало именно как «байя», даже предполагают, что могло быть и «баян», потому что назальная «ан» никак в рунах не различается. «Баян», – настороженно уточнил незаметно объявившийся рядом старший следопыт, Великий певец из мира черного властелина, древний эльф задумчиво глядел на Вьеха, и некий вопрос явно просился ему на язык. «Начинаем движение!» – портнул командир. «Настроли заждались!» «Построились!» «Насторожились!» «Поехали!» Предводитель старшего древа тут же оказался рядом с командиром, но речь завел вовсе не о предстоящей смертельной битве. «Сомнения меня гложат!» признался эльф. «Новым исполнением классики, под вот таким примитивным, я бы даже рискнул сказать опошленным, не убиваешь ли ты саму суть нашей культуры? Что ответишь, командир?» «Воровские песни далеки от искусства», подумав, признал Вьеха. «Но чем-то же берут за душу. Не эльфов, конечно, а людей. Так в мире люди-то и живут в основном. Мы, эльфы, ничтожная прослойка в потаенных лесах, да в башнях из слоновой кости». Так вот, берут за душу. А чем? И не перенять ли эльфам это нечто? Вместо того, чтобы гордо драть носы. И тем усилить воздействие нашего искусства. Такого сложного, тонкого, но и холодного тоже. А вот посмотри на юную воровку. Огонь и страсть вперемешку. И в песне тоже отдает одними интонациями. Вот бы и нам аналогично. Невелика цена искусству, которое само в себе живет. И тем гордится. «Что скажешь, Элендар?» «Скажу, что если б был жив черный рыцарь, он бы тебя за извращение истории его любви удавил бы», в сердцах высказался Элендар. «Ну, я пока что не мазохист», – проворчал Вьеха. Элендар промолчал, постыдившись признать, что не понял сказанного. К командиру в голову иногда приходили весьма странные и загадочные слова разных миров. Вот как сейчас. И все же, как ни странно, «Благодарю за легенду, мой командир», – заговорил Элендар о другом. «Ведь помогла же, излечила душу. Я же все годы службы каждую свободную минуту с супругой спорил. Все пытался доказать ей, как она была неправа Аргументы подбирал, логические цепочки выстраивал. А все проще оказалось. Да, проще. Он и она, и взаимное влечение. Все остальное не важно». Мне бы дураку волос ее касаться, Целовать нежно, А я все попрекал, Что невозвышенно любит, Черного рыцаря в пример ставил, Укорял еще, что служанками не так командует, Да и пусть бы не так, Мне бы ее на руки взять сейчас, Унести в луга, да поздно. Оба дураки были, Ничего уже не исправить, И виноватых нечего искать, Просто были молодые и глупые. А любовь, оказывается, то Так просто, Дрин да леда, да конь мой вороной, и ничего кроме. От твоей легенды открылась наконец мне правда и отпустила. Легче на сердце стало, а я уж смерти искать думал. Должник я твой отныне командир. Предводитель старшего древа коротко поклонился командиру и отъехал к своим воинам. — Элендар, — печально подумал въеха, — тот самый Элендар, который придирками довел юную возлюбленную супругу до раннего ухода за море, который принял после этого службу в отряде разведчиков, ища смерти. Тот самый занудный Элендар, с которым и смерть не пожелала связываться, и вдруг поразрел от песни воровок? Какая все же сила их чувственность непременно перенять? Рядом опасно скрижетнула сталь. Эта старшина гоблинов проверял перед страшной схваткой свое чудное оружие. Да и все проверяли украдкой и тряслись от страха точно так же. Жить-то хочется каждому, и каждый понимал, что кому-то сегодня прилетит дубиной по голове. Тролли неистовы и безрассудны в драке, и если их много, то эльфийскому отряду стоило лишь посочувствовать. «Ты сегодня не идешь в битву, мой губастый дружок», – успокоил старшину командир. «Никто из гоблинов не идет. Будете в засаде ждать. Ваше оружие на крайний случай, на самой крайний». взволнованные эльфы придвинулись ближе. Каждому хотелось узнать, с чего это командир лишил отряд защиты волшебного оружия гоблинов. «Дело в троллях», – хмуро заговорил командир, осторожно подбирая слова. «Тролли? Они, как вы знаете, кровожадные, дикие отродья тьмы». Желчно вставил предводитель старшего древа. «Мирные лесные жители, созданные черным рыцарем в эпоху его могущества», продолжил командир спокойно. «Всеядные, добродушные силачи когда-то неплохо чистили леса, а заодно, благодаря своей вспыльчивости и невероятной силе, уничтожали излишки хищников, крутившихся вокруг лесных деревенек». Чтоб тролли не пугали деревенских детишек, черный рыцарь сделал их ночными существами. Но ну а чтоб милые детишки не издевались над спящими страшилищами, рыцарь передал троллям малую толику магии, и их шкуры приобрели способность каменеть на солнце. Спящий на солнцепёке тролль по виду обычный валун, и такой же неуязвимый. И все было хорошо но лишь до тех пор, пока эльфы не взялись уничтожать черного властелина. Магия хлынула в мир и лишила зналесных силачей, а когда они не спят, то очень хотят кушать. Такова оборотная сторона магии, давшей троллям крепкую шкуру. И чего не натворишь с голодухи? Всем злодеянием троллей голод причина, так что воевать будем с тем, что сами же и сотворили». Ну а черные слуги властвуют над троллями обманом, обещают им избавить мир от эльфов и тем вернуть лесным гигантам долгожданный сон и мирную жизнь. А мы, эльфы, самозабвенно бьемся с якобы отродьями тьмы. А не стоило бы, но вот как иначе? Ну и как мы станем резать троллей? Возбужденно спросил кто-то из эльфов, и командир, с сожалением понял, что начиная с мирные лесные жители, его никто не слушал. «Никак не станем», – коротко ответил командир. «Нечего уничтожать бесценный генофонд. Ручная работа – полет вдохновения черного рыцаря. А все только резать». Эльфы были поголовно другого мнения насчет результатов полета вдохновения, но командир опять стал бросаться непонятными терминами, так что все предпочли замолчать. Все, кроме старшины гоблинов. Правда, заговорил уродица другом. «Победил ты в состязании, командир!» – вздохнул гоблинский бард. «Признаю, след за воровками. Что-то есть в вашей любви. Да, что-то есть. Не то что у нас, гоблинов. Поймал, руки заломил и вкопну ее. И как ты смог это гоблинским языком передать, не разумею. Однако, мастер...» «Ты тоже великодушно отметил въеха. Концовка твоей баллады на гениальность тянет». Как там, я подарил ей счастье материнство, она же мне лишь шрам во все плечо. И, кстати, ты так ловко замял вопрос о том, что же с мужиком на телеге случилось, подозреваю, такое в балладу не ставить при всем желании. Ну, я же не спрашиваю, что сотворил черный рыцарь с родичами светлой девы, огрызнулся гоблин смущен. Он устроил первую войну черного властелина. Промолчав, вдруг сообщил командир. и втребил, всех причастных к его разлуке с возлюбленной, и их роды тоже. Над грязной дорогой повисла ошеломленная тишина, нарушаемая только мягким перестуком копыт. Таких подробностей древней истории эльфы ранее не слыхали. «Но у меня не так масштабно», — признал старшина Гоблинов с уважением. «Прирезал я ее свекра, только и всего». с Снохачом он был, да и молодка, если честно, не из нежных возлюбленных. Дрянь развратная, как еще сына моего воспитала неизвестно. Гоблин нахохлился и отъехал в сторону. Несмотря на все свои отвратительные наклонности, гоблины были на удивление семейственной расой и о потомстве пусть по-своему, но очень даже заботились. А как иначе они бы такими многочисленными? Место губастого уродца заняла провидица. Тролли за ближним лесом, негромко сообщила она ломают чистокол вокруг деревни и каким способом их перерезать не представляю совершенно. Так что прикидывай, командир, будет очень любопытно посмотреть. Мы их вообще не будем резать, раздраженно сказал командир. Мы их будем уговаривать не заниматься черным лиходейством и уговорим. Провидица пораженно помолчала. Тролли славятся своей буйностью и слепой яростью, Наконец, пробромотала она. Как можно уговорить тех, кто сразу кидается в драку? Ну, командир, если удастся твоя задумка, я тебя расцелую. Этот подвиг самого черного рыцаря достоин. Эльфийка покраснела и быстро уехала в хвост колонны. Командир лишь проводил ее недоуменным взглядом. Вот что опять нашло на высшую даму. Расцеловать. В рамках традиции эльфийской расы Такое предложение значило гораздо больше, чем приглашение к ухаживанию. Командир попробовал представить вечно кисую, недовольную эльфийку, трепещущей в ожидании первого свидания у ночной реки, и не смог. Нет, им никогда, никогда не понять друг друга. И он привычным усилием воли выкинул кощунственные образы из головы. "Предводители старшего древа ко мне", рявкнул он, и этого, как его Кузнеца Деревенского. Эльфы, не сговариваясь, опасливо начали отстраняться от незваных героев. Все понятно. Сейчас командир поставит во главе атакующего клина благородного Эландара. Жаль-то как, замечательный был предводитель, хоть и излишне занудный. но ну кузнец, как личность никому не нужная, пойдет при смертнике по правую руку. И как бы не попасть на вакантную должность смертника по руку левую, тубинки у троллей ой какие длинные!» Командир с призвлением наблюдал за спонтанным перестроениями жалкого эльфийского войска. Потом развернулся к пледному предводителю старшего древа и над грязной дорогой, ведь в очередной раз повисла напряженная тишина.